Глава четвертая, в которой речь идет о разумности некоторых решений. Стража? А она-то тут зачем? Надеюсь, меня сейчас не станут в очень темное и мрачное подземелье бросать. Нет у меня никакого желания после оттуда выбираться. Нет, через день-другой я оттуда сбегу непременно. На то игра и есть игра, но это все время, а с ним у меня туго. — Стража! — снова зычно гаркнул Кёник. — Вот ведь никого не дозовешься. Раньше, помню, только ветры пустишь, а в зале уже не протолкнуться от народу. Кто с метелкой, чтобы махать, кто с бумажкой, чтобы, значит... Неважно, а теперь одно эхо в коридорах шумит. — Согласен, — осторожно согласился с ним я. — Пустовато тут у вас стало как-то. Я от входа до золы вообще никого не встретил. «Стало быть, и стража сбежала», — подытожил Кёник, вставая с трона. «А ты говоришь, доча, чтобы я дракар снаряжал за твоим муженьком. И кто, кроме тебя, на него взойдет? Разве что вон, старина Хейген да его приятели». «Кёник, может, пивка?» — предложил я, бухая на стол бочонок. Мне не очень понравились его последние слова, даже больше, чем зов стражи. За подобными фразами следует сообщение о квесте, которое мне совершенно ни к чему. Подумал, что с пустыми руками в гости идти нехорошо, прикупил по дороге. «Ты мне всегда был по сердцу, парень!» – проревел Кёник, отчего его бородища забавно встопорщилась, Еще с той поры, как дочку мою из рук поганца похитителя вырвал, лучше бы ты на ней женился, а не Гунар. Прокус этого, как мне думается, было бы куда больше. Мелковат он, заметила Ульфрида, качая на руках младенца. Я бы его в первую же ночь заездила. Как-то это прозвучало обидно. Вот термин придавило. учитывая габариты наследницы короны севера было бы к месту, но заездила. Перебор, право слово перебор, не поймал белую лебедушку, так сказать. Зато не дурак. Удар кулака выбил из крышки бочонка пробку, в воздухе мигом разлился аромат, в котором смешались хмели солод. и знает, что тестью нужно. Опять же, у него воины есть, которые идут только за ним и не зависят от каких-то давным-давно сгинувших богов. Фу! Харальд легко одной рукой поднял бочонок и направил хлынувшую из него струю в рот. Причем ловко так, не пролив ни капли, прямо в пору позавидовать. Воистину, мастерство не пропьешь, даже если речь идет о наследственном алкоголизме. «Так где все-то?» – спросил я у Ульфриды, которая, знаете, тешкала младенца, замотанного в парчевые тряпки с гербами Запада, более всего напоминавшие замызганные флаги. Учитывая веселый нрав ее предков и их умение выносить из захваченных городов до последнего гвоздя, Данная версия запросто могла оказаться правдой. Та же стража. Сказано, разбежались. Недовольно отозвалась женщина. Витер их всех распугал третьего дня, когда сюда заявился. Бог недоделанный, кабанью ногу ему взад. «Ну-ну-ну, Хельги, не плачь, маленький. Это я не на тебя ругаюсь. Это на злого дядьку с облака, чтобы ему пусто было». «О, как! Витер, здесь! Хорошо еще, что мы с ним не пересеклись, вот бы номер вышел. Наверняка при виде меня он миндальничать бы не стал. Но вот дела в Хольмстаге, в частности, и на севере в целом, похоже, идут не очень. Обманчивая, оказалась, спокойная атмосфера на улице». «Уф, спасибо тебе, Хейген!» – зло проревел Кюник, отрываясь от бочонка и вытирая рот рукавом. «Мне самому в подвал и за пивом идти вроде как несподручно, а послать некого. Думал хоть стражников отправить, но вон их уже след простыл. Да чего же жидкая кровь стала у северян! Пришел какой-то засранец!» Сказал, что он бог, и теперь все должны плясать под его дудку. И главное, вся эта шваль сразу ему в рот начала глядеть. «А я не стал! Я так не хочу! Это мой город, моя земля, от тринеев до ледяных гор в море. Ее мои деды-прадеды огнем и мечом добывали. Не отдам! Сдохну, но не отдам!» Гунар сказал бы то же самое, окажись он тут», добавила Ульфрида, «но он в море». «Мое слово мало чего решает, но знай, кёник, мы с тобой», припечатал я кулак столешницы, свирепо выставив вперед нижнюю челюсть. «Мы — это я и мой клан. Он не слишком велик и не слишком силен, но, коли дойдет до бури мечей...» то мы встанем плечом к плечу с сынами севера. Игрок Хейген, будьте осторожнее. Помните, на севере репутация – это все, и каждая вскрывшаяся ложь, каждая невыполненная клятва может серьезно осложнить ваше положение. Спасибо за предупреждение, но я в курсе и знаю, что делаю. Вот ведь... Заглянул сюда случайно, и ох, как не зря получается! «Я знал, что в твоих венах крови не водится!» Рыкнул Харальд, глянул на бочонок и отпил из него хороший глоток. «Эх, был бы ты королем или хотя бы владетельным герцогом! Мы бы с тобой союз заключили, а после показали бы всяким разным!» а забористое пивко мастер варил. «Союз — это хорошо!» — протянул я и прошелся по залу, остановившись неподалеку от трона. «Ты да я — это сила!» «Сила!» — кивнул чуть захмелевший Харальд. «Но сам понимаешь, я кеоник, а ты...» «Шурин — короля пограничья!» Веско произнес я, моя сестрица его жена, а недавно рожденный сын племянник, и в случае чего до совершеннолетия последнего именно мне предстоит стать правителем данной страны на основании официально закрепленного опекунства. Так что не так уж мы далеки друг от друга, Кёник. И я при определенных условиях, разумеется, Тоже могу прислонить свой зад на трон вроде твоего. Я демонстративно легко преодолел несколько ступенек, обошел трон по кругу, а после встал за ним, положив ладони на высокую резную спинку. «Удивил!» – неожиданно трезво произнес Харальд. «Странная штука жизнь!» «Ты же был искателем приключений, наемником, а теперь глянь-ка!» «Чего глянь-ка?» – обрадовался я, чуть присел и как бы в шутку уставился на спинку трона. «Тут же нет ничего!» «А вот это было не так!» «Секундой раньше мои пальцы нащупали неровности на отлично отполированном дереве. Букву!» Вами выполнено задание «Власть Севера». Награды. 75 тысяч опыта. 5 тысяч золотых. Перстень бранда-картежника. Плюс 100 единиц к показателю жизнь. Дополнительная награда «Руна Альд». Руна. Какая прелесть. А вот перстень, похоже, сразу пролетает мимо. Раз «картежник», значит он подойдет или вору, или магу, но точно не мне. А дополнительную награду надо полагать мне за скорость выполнения квеста вручили в мотивационных целях. Прогресс выполнения задания «Алфавит власти» получена одна буква из четырех. Есть такое буква «Е». Это буква «Е». первоначальный вариант слова, который мне мыслился, стало быть невозможен. Жаль, он отлично все же в ситуацию монтировался при всей своей солености, даже лучше, чем не укладывалось другое слово, правда, уже из пяти букв. «Это мое место, хорош примиряться», – велел мне Кёник. «А что до союза? Коли не врешь». Тащи верительные грамоты, и мы продолжим этот разговор. Слово даю. Только ты имей в виду, воин, у меня сейчас дела не ахти идут. Я хоть Витера этого за дерьмо держу, но он все-таки бог, а значит, сила за ним есть. Не просто же так вся эта придворная мелюзга разбежалась. «Потому и разбежались, что мелюзга», — возразил я. Хотя тут места и суровые, да у придворных те же замашки, что и в других дворцах. Пока все хорошо, они за тебя горой, а чуть сквозанет, даже не смертушкой, а просто бедой. И все, нет их. Это Харальд особая людская порода, которую природа, наверное, специально вывела, чтобы показать остальным, до какой степени скотство при желании может дойти человек. А те твои подданные, кто покрепче, этому богу весло в задницу заколотят, причем широкой стороной, а после его еще и повернут. Что, морские короли его испугаются? Или воины твои, которые фумара на тысячу маленьких кусочков расколотили? Самому не смешно? Выйди из дворца, да глянь вокруг». Все твои с тобой остались, только чужие ушли. Не надо верительных грамот. Харальд допил пива и бросил бочонок в стену. Ни к чему они. Стало быть, если я в свару с Витером этим влезу, ты близ меня встанешь, не откажешься от своих слов. Встану, подтвердил я, и люди мои тоже. Но и ты, Харальд, коли я ввяжусь в драку с ним и его присными. или бабой-богиней, которую мессмертой кличут, мою сторону примешь. Игрок Хейген, подобные контракты могут вам обойтись очень дорого. Заговор против богов совсем не то, что заговор против людей. Помните об этом? Позови, и я приду. Кёник Харальд плюнул на ладонь, а после протянул ее мне. «С теми, кто встанет под мои знамена!» «Отвечают тем же. Я тоже плюнул на ладонь. Но прежде чем мы заключим союз, хочу, чтобы ты кое-что знал, кое-что очень важное, и это может тебе не понравиться». «Что, внук мой все же не от Гуннера, а от тебя?» Кёник глянул на Ульфриду. «Так чего ж тут расстраиваться? Очень хорошо! Меня этот вариант куда больше устраивает!» «Папаша!» – возмутилась его дочь. «Что ты несешь?» О другом речь. Снова перехватил инициативу я. «Ты не любишь богов, потому, говорю тебе прямо, я и мои люди поступили на службу к Тиамат. Слышал про нее?» Она не сильно светлая богиня, и людей не очень жалует. Но еще больше, чем наш род, она не любит своего брата Витера. Не любит – это даже не то слово. Да и вообще она правильная женщина, справедливая. Не то, что некоторые ее родичи. Опять же, красивая. Там есть на что мужчине приятно поглядеть и за что схватиться. «Кому ты служишь? Это твое дело!» – сплюнул на пол Харальд. «Меня оно не касается. Главное, не подведи меня в битве, а остальное – мелочи!» И наши ладони соприкоснулись. Игрок Хейген, вы заключили союзный договор с одним из правителей Раттермарка, что дает вам ряд преимуществ перед другими игроками, но одновременно с этим накладывает на вас серьезные обязательства. В том случае, если данное вами слово о военной поддержке Севера будет умышленно нарушено, то в действие вступят следующие санкции. Вы и члены вашего клана, от имени которого в том числе вы выступали, будут объявлены врагами Севера, и с этого момента Любой из обитателей данной марки станет считать своим долгом обнажить против вас оружие. Все ранее взятые квесты, связанные с данной локацией, будут считаться проваленными. Вся репутация, набранная до того, обнулена. Администрация игры оставляет за собой право на назначение дополнительных штрафов исходя из разбора конкретной ситуации. В случае, если союзнический долг не будет выполнен НПС, то вы и ваш клан получат компенсацию, которая будет оговорена отдельно. В связи со значительным улучшением отношений с короной Севера, вы и ваш клан в этих землях с настоящего момента пользуетесь следующими преференциями. Цены на товары у торговцев снижены на 35%. Цены на все ремонтные работы снижены на 45%. Цены при найме на службу морских королей снижены на 20%. Вероятность получить скрытое задание у НПС увеличена на 20%. Вы лично получаете 300 единиц репутации с народами Севера. Каждый член вашего клана получает 200 единиц репутации с народами Севера. Примечание. Данный союз не может быть расторгнут ранее, чем через 14 дней по игровому времени. При расторжении вы и ваш клан Неминуемо понесете репутационные потери. Данное правило не распространяется на вариативные квесты. Черт, я, похоже, чутка перегнул палку. Нет, все же я очень хреновый лидер. Я никак не могу перестроить свои мозги и привыкнуть к тому, что за моей спиной и другие люди стоят. Все решаю в одну морду. Это чего такое было? Неожиданно, но прикольно. А Каролина в курсе? Вот и подтверждение. Соклоны мигом сориентировались. Вернее, офицеры которых, похоже, система уведомила о всех произошедших изменениях. Первые два сообщения пришли от Слава и Снуфа. А вот последняя и самая конструктивное — Атамадзе. Он, как всегда, зрит в корень. Кролина меня, скорее всего, убьет. А может и нет. Все равно выгоды тут пока больше, чем возможных убытков. Если что, если неравен час пограничья падет, у нас теперь есть хороший и надежный тыл с выходом к морю. Пусть холодному, но морю. Богиня Тиамат довольна вами, игрок Хейген. Вы заключили договор с одним из людских владык, и ей это по нраву, как и то, что данный владыка не ладит с Витером, В знак своей приязни она дарит вам следующие подарки. Увеличение характеристики сила на 100 единиц сроком на 24 часа по игровому времени – Увеличение характеристики ловкость на 100 единиц сроком на 24 часа по игровому времени. Ну, хоть что-то. Поздравляем вас, игрок! Вам предоставляется возможность выполнить цепочку скрытых заданий «Вера в небеса» награды за прохождение всей цепочки заданий. Пять миллионов опыта. Семьсот тысяч золотых. Два уровня. Сетовый набор из трех предметов, соответствующий классу игрока. Повышение каждой из основных характеристик на сто единиц. Титул – проводник воли. Дополнительные элитные бонусы для игроков, входящих в ваш клан, при условии, что вы останетесь его лидером. Важно! В случае умелого и добросовестного прохождения заданий возможна дополнительная награда от Тиамат. Размер и состав данной награды будет определяться ситуативно. Важно! В случае отказа от принятия данной цепочки заданий богиня Тиамат расстроится что вряд ли принесет вам какую-то пользу. Принять? А, блин, еще одна заморочка, которую я не предугадал. Конечно же, новая паства, Разумеется, моя небесная покровительница не могла упустить такой шанс. Вам предложено принять задание, те, кто поверил. Данное задание является стартовым в цепочке квестов «Вера в небеса». Условия. Убедить десятерых северян в том, что служба богини Тиамат – то главное, что случилось в их жизни. Награды. 15 тысяч опыта, 7 тысяч золотых. Примечание. На выполнение данного задания вам дается две недели по игровому времени. Если по истечении данного срока вы с ним не справитесь, то цепочка вера в небеса будет провалена. Повторное прохождение данной цепочки заданий не предусмотрено. Но вот про санкции со стороны Тиамат нет ни слова, что славно. значит, можно пока на данную тему вообще не думать. А следом за этим мне в голову пришла мысль из числа тех, которые вносят в бочку мёда ложку дёгтя. Ну, когда ты вроде бы молодец, всё вроде у тебя более-менее срослось, плюсов в ситуации больше, чем минусов, и именно в этот самый момент в голову тихо шуршать чешуёй Змеей проползает сомнение, а все ли то, чем кажется? Как-то все это просто получилось между делом. Ну да, веселый выпивоха Кёник больше похож на лесоруба, чем на правителя целой марки, и репутация у меня с ним раскачана до предела, но все же... Для такой сделки надо, по идее, выполнить огромную цепочку квестов, да еще не одну. Преодолевать, бороться, искать и не находить, биться головой в закрытые двери, а после изыскивать обходные пути. Вот тогда да, все будет смотреться, если не логично, то хотя бы заслуженно. А здесь чего? «Я пришел, принес пивка, мы поговорили за жизнь и судьбу, а после заключили договор о взаимоподдержке. Кёник, повелитель целой марки и бродяга-наемник, который невесть когда оказал ему пару не самых значительных услуг, вот так вдруг прониклись друг к другу невероятным доверием и стали союзниками». Нет, это игра. Тут, наверное, и не такие забавные вещи случаются. Но все равно это выглядит более чем странно. Как, кстати, и то, что пару минут назад все происходящее мне казалось совершенно нормальным, настолько, что у меня сомнений в правильности собственных действий даже не возникало. Ну да, импульс, все такое. И тем не менее. «Ты ты ему не верь, воин», – посоветовала мне тем временем у Лефрида баюкая младенца. «Он с кем только такие союзы не заключал, только вот я ни разу не видала, чтобы он наутро про них вспоминал». «А ну, циц! Кёнига шатнула, и он смачно рыгнул, обдав меня ароматом перегара. «Мы с этим парнем всему континенту хвост прищемим, му И он показал дочери сжатый волосатый кулак, как бы давая понять, что очень скоро все обитатели Роттермарка окажутся именно там. «Спать иди», — посоветовала ему та. «Вон, на ногах уже не стоишь. Последний бочонок точно лишним был. И ты, Хейгин, если хочешь, можешь в любой свободной комнате располагаться. Все равно все разбежались». «Я, кстати, тоже скоро отсюда подамся куда-нибудь на дальние хутора. Там спокойнее. Подожду еще немного. Может, Гунар вернется. И сбегу из города куда подальше. Больно время смутное наступает». «Время всегда такое. Каким его делаем мы?» Гаркнул Харальд, осел мешком на трон и захрапел еще до того, как его голова свесилась на грудь. И не даром оно всегда выбирает нас, а не мы его. Чем больше родитель стареет, тем чаще несет подобную чушь, пожаловалась мне Ульфрида. Того да, и гляди, еще писать научится, начнет мемуар строчить. А он не умеет, удивился я. Само собой, с некой гордостью глянула женщина на отца. Он приличный владыка, не то что некоторые. Зачем ему буквы знать? Для этого у нас пара умников при дворе состояла. Если надо, они что хочешь прочтут. Правда, они самые первые избежали. Видно, на самом деле умники, раз так поступили. Витера испугались, продолжила негромко говорить Ульфрида. Они с папашей очень уж громко друг на друга орали. Но тот сам виноват, не следовало разговор начинать со слов «ты всего лишь человек и убить тебя мне ничего не стоит». Само собой родитель моментально взбеленился, ему подобное слышать, как нож в печень получить. И самолюбие, и отход от наших национальных традиций опять же. А что перед ним стоит не человек, но Бог ничего не меняет. На севере не принято разбрасываться такими обещаниями. Хочешь убить – поди и убей, или сам умри, пытаясь выполнить задуманное. Но никогда не обещай ничего подобного. Это дурной тон. Витеру не понравилось, как себя отец по отношению к нему повел, и он перешел к угрозам. «Представляю себе, что здесь началось», – глянул я коротко на храпящего Харальда. «Благо до драки не дошло», – подтвердила женщина, – «но Витеру хватило». Он выругался и пообещал, что после того, как он войдет во власть над Файролом, от населения севера почти ничего не останется, поскольку он лично прикончит всех, кто перед ним колени не преклонит и не признает величайшим из богов. Но ну а так как северяне невероятно глупы и упрямы, то ему предстоит большая работа, сказал и ушел. А на утро дворец уже полупустой стоял. Разбегаться ближний круг начал. Как интересно, вот только теперь я совсем уже не знаю, как воспринимать происходящее. Может, система таким образом некий баланс восстанавливает. Запросто такое может случиться. Возможно, Витер уже столько народу себе навербовал, что появился определенный перекос. и вот так игра его выправляет причем делает это самым незамысловатым образом просто используя первого подвернувшегося ей под руку подходящего игрока а поскольку пока очень немногие имеют возможность влиять на происходящие события будучи лично знакомы с богами или лицами их представляющими именно я таковым и стал Заскочив в этот черток вновь за пропавшая Элина, и данный шанс предоставился бы ей. Правда, возможно, она-то как раз и не пошла бы на поводу у системы. Эта девочка тщеславно и самолюбива, что есть, то есть. Но в том ее сила и защита. Она, кроме себя, никого не слушает, а потому внешняя мишура и момент сопереживания ее не обманут. «А я вот купился на это все». «Он на самом деле с утра даже не вспомнит, что о чем-то с тобой договаривался», заверила меня Ульфрида. Сдаёт, папаша, подточили его время и выпивка, так что ты особо на его помощь не рассчитывай, да и не дам я ему в драку с богами лезть, по крайней мере сейчас, пока тут живу». Они же боги проклясть могут, причем не только его или меня, но и весь наш род. Лучше уж я в крайнем случае родителя свергну, чем такие неприятности заполучу, а когда Гуннор вернется, передам корону ему. Вот, кстати, и тот самый вариативный квест, о котором шла речь в листинге, касающемся условий Союза. Я так думаю, что если сейчас произнести верную фразу, то можно получить задание, способствующее аннулированию всех договоренностей с Кюнигом, разумеется, с определенными потерями, но тем не менее. Оно ведь как? Нет Кюнига, нет союза. То есть система как бы дает мне возможность все переиграть, пусть даже и понеся убытки в виде репутации. Определенные, но не тотальные, те, что ждут меня наружья данное Кюнигу слова. Черт, в который раз поражаюсь тому, насколько все в этом игровом мире зыбко, неопределенно и непредсказуемо. Я ведь почти поверил в то, что если и не все контролирую, то многое, что смог усвоить основы тех закономерностей, на которых тут все строится, нашел те плутона, которыми рисуется здешнее мироздание. И на тебе! Новый поворот, который я прозевал. На беду ли, на добро, не знаю, но прозевал. Но еще раз проворачивать не стану. Интуиция молчит, а значит игра продолжается. Правда, пока не ясно, кто в чью команду попал. То ли я к Кёнигу, то ли он ко мне. Не дури, посоветовал я Ульфриди, отсекая тем самым все пути к отступлению. Цверкнет она. Пришло время стали и крови, война на пороге. Многие ли пойдут за твоим А Я сейчас не о той шелупоне, что при Кёниге кормилась. Я о воинах столицы, других бургов, дальних хуторов. Он воин отменный, это да. Но кто его знает? Его люди, кое-кто из морских королей, вот и все. То ли дело твой папаша? Его род Север в кулаке столетиями держит. Имя его не то, что любому мечнику собаке последнее известно. Ёлки-палки. Харальд Красивый. Это бренд. Как как ты моего родителя назвал? Ульфрида положила ребенка на стол и нехорошо на меня глянула. А? Так на Западе называют тех, кто прославил свое имя в веках. Поспешно добавил я, «Ну, воина давно на свете нет, а имя и дела его живут, соображаешь?» «Мне это слово не понравилось», – нахмурилась женщина. «Ты так отца больше не называй, не надо, особенно при нем самом. Союз с союзом, но он и убить может за подобные вещи». Харальд трубно взревел носом, поворочился и издал непристойный звук – Чему-то тихонько засмеялся и снова затих. «А время вы все же не теряете, попросил я Ульфриду. «Соберите воинов, которые верны Кёнигу, выставьте охрану по новой, разошлите гонцов по бургам, чтобы узнать, какие в них настроения. Делайте уже чего-нибудь». «То я этого не понимаю», – чуть ли не взвелась женщина. Но у меня, если ты не заметил, ребенок на руках, маленький. Знаешь, как это сложно, ребенок. Его надо кормить, мыть, веселить. Если бы не это, я бы... У-у-у! А муженек мой сволочь такая в море. Если упустишь момент, то потеряешь все и корону и жизнь. Заметил я. Если кенек меня призовет на помощь, то я приду, как и обещал. Но это время, его вам может просто не хватить, а мне останется только смотреть на пепелище, а после мстить за ваши жизни. Еще раз советую, найди тех, кто верен вашему дому, пусть они узнают, чем живет север. Может, Хольмс так остался единственным местом, которое не подмял под себя витер, и его рати прямо сейчас маршируют сюда». «Может, вам надо грузиться на Дракар и отправляться в политическую эмиграцию куда-то во фьорды?» «Раньше с тобой было интереснее», – фыркнула Ульфрида. «Тогда я видела перед собой воина, а не непонятно кого. Но ты прав». Скрипнула и распахнулась дверь залы. На пороге возник высокий косматый силуэт. дочь кюнига одной рукой мигом схватила ребенка и прижала к груди во второй блеснуло лезвие широкого кинжала я тоже положил ладонь на рукоять меча э, -э ух издало непонятный возглас существо после откашлялась и сипло продолжила а чего уже утро да это фриттер Расмеялась ульфрида новый виночерпий старый то помер недавно они у папаши долго не живут спиваются за год другой надо же я думала ты давным давно сбежал я изумился лохматый и красноружий северянин куда зачем просто мы с ребятами пошли чтобы поздравить с нори. и как то так вышло пошли куда уточнил я у него. «Винный погреб?» отозвался виночерпий. «Куда еще?» У день рождения грянул. Стало быть, Кёник разрешил ему взять бочонок вина, чтобы отпраздновать это дело по-людски. А какой не уточнил, не сказал, стало быть. «Ну, мы и рассудили». «Кёник наш, душа-человек, небось, самый большой». Но он же тяжелый, зараза, этот бочонок. Вот мы, стало быть, с парнями пошли, чтобы его наверх поднять. Но оно как-то так получилось. Ну, мы его прямо в погребе и того. — То есть вся охрана сейчас в погребе дрыхнет? — изумилась Ульфрида. — Вместе с Ярлом Снори? — Ну да, — подтвердил Фритерф. — Там. а я пришел сказать нашему любимому Кёнигу, что он, стало быть, человечище, ничего для своих ближников не жалеет. «А ты, говоришь, разбежались», – рассмеялся я. «Вон, все наши тут. Разбежались только те, кого и раньше надо было гнать в шею». «Ладно, пойду я, дел еще полно. Ты Кёнигу скажи, когда он проснется». что Хейген и стране слово свое сдержит, даже если ради этого придется идти против всего мира. Но и от него я жду такой же верности клятве. «Покажу, пока на дальние хутора отправляться», — сообщила мне Харальдсдоттер. «Гонора дождусь, да и вообще я еще не забыла, с какой стороны за меч браться». «Слава Харальду красивому и его дочери!» – заорал Фритерф. «А выпить нету!» «Воистину, мир доживает последние дни», – сообщила мне Ульфрида, качая головой. «Виночерпий требует налить ему вина, хотя, по идее, все должно быть наоборот. Никакого порядка не стало!» «Суета-сует», – отозвался я, – «и потом, не забывай, что отец порядка хаос, а мамой ему приходится анархия. Чего же ты от него хочешь при таких родителях?» Ждать ответа я не стал, направившись к выходу из палат. Пора наведаться в замок, пообщаться с окланами, а то совсем уж все неправильно будет выглядеть». Все же подобные ключевые решения надо принимать коллективно или хотя бы объяснять людям, почему они должны радоваться произошедшему. Само собой, произошедшее стало причиной разговоров и обсуждений, и мое появление на замковом дворе было встречено дружным гулом. Народу тут собралось немало, причем не только из моих сокланов, На лестнице я приметил Айболитку и Рашу из союзного клана, причем лица у них были, мягко говоря, недовольные. «Хейген, это чего было?» – посыпались на меня вопросы со всех сторон. «Мы перебираемся из погранича на север, теперь все воины этой марки на нашей стороне будут? Да мы с такой поддержкой топо ворвать станем, как тузик грелку!» «Тишина!» – заорал я и топнул ногой. «Тишина нам нужна!» Народ смолк, я же поднялся на лестницу и было собрался толкнуть речь, как мои глаза закрыли две мягкие девичьи ладошки, а после тихий голос игриво шепнул мне на ухо. «Угадай, кто?»